Глава 8. Вячеслав Иванович, я, пожалуй, откажусь. Мне хочется не играть в «Спартаке», а обыгрывать его. Плюс мне хочется помочь автомобилисту стать чемпионом страны. Состав у нас такой, что это вполне возможно. Что до сборной страны, так я в неё и так попаду без перехода в одну из московских команд. Так что, повторюсь, нет, спасибо. Это твоё окончательное решение? спросил меня Старшинов. «Да, окончательные и бесповоротные. Следующий чемпионат я хочу провести, выступая за Сверловский клуб». «Понятно, Саша», сказал заметно повеселевший Асташов. Он практически наверняка думал, что я соглашусь, и теперь после моего отказа расслабился. «Спасибо, и можешь быть свободным». «Всего доброго, товарищ Старшинов», ответил я и вышел. Не скрою поначалу я хотел согласиться на такое заманчивое предложение, а потом подумал и понял, что этот переход не только не принесет мне ничего полезного, а напротив, может быть, вреден. Слова старшиного о том, что в Москве у меня будут лучшие возможности для роста, могут оказаться только словами: начнуть мариновать на скамейке или совать в разные звенья, и все. Это, конечно, очень вряд ли, особенно учитывая мое умение играть на вбрасывании, но вероятность не нулевая. Так что лучше я пока поиграю в «Автомобилисте». Порадую любителей хоккея из Свердловской области. Тем более, что это только на первый взгляд они намного сильнее нас. Во втором и третьем периоде только что прошедшей игры мы играли как минимум на равных. Но и к тому же я просто не люблю «Спартак», если уж на чистоту. Когда дверь за Семёновым закрылась, Старшинов повернулся к тренеру-автомобилиста и спросил негодующим голосом. «Признавайся, Асташов, это твоя работа? Не поверю, что он сам по собственной инициативе отказался от перехода в «Спартак». «Ерунду не говорите, Вячеслав Иванович. Я сам узнал о вашей инициативе за полчаса до того, как Семёнов вошёл в этот кабинет. И всё это время был с вами. Это только его решение». «Глупое решение глупого пацана. Как можно не понимать, что Москва – это лучшее место для игры в хоккей во всей стране? Да и не только для игры. Для жизни тоже. Когда буду в Свердловской области, обязательно съезжу к его родителям и поговорю с ними. Квартира в Москве. Поступление через год в Институт физической культуры Ордена Ленина. Я их уговорю. Наверняка». «Вот вечно вы, москвичи, так делаете, переманиваете лучших игроков из провинции к себе, и плевать вы хотели на всех остальных. Не дам. Надо будет. Пойду на приём к секретарю Свердловского обкома по этому поводу, и в ЦК партии открытое письмо напишу. Не отдам я тебе Семёнова!» – упрямо повторил он. «Ну, смотри, Асташов», – с какой-то даже угрозой сказал Старшинов. «Если ты, не дай бог, у себя на Урале загубишь этого пацана, я тебя закопаю. Он уже сейчас, считай, готовый центр для сборной. Такого потерять – это преступление». Смотрите, какой родитель интереса в сборной нашёлся. Семёнов правильно сказал. Он в сборную и из автомобилиста попадёт. Для этого «Спартак» не нужен. Мы ещё продолжим этот разговор. Снова угрожающе сказал Старшинов и вышел, громко хлопнув дверью. «Наверное, главный тренер кому-то рассказал о моём отказе Старшинову, потому что сразу после того, как начался завтрак, я оказался в центре всеобщего внимания. Практически все игроки, команды и тренеры сочли нужным подойти ко мне и или перекинуться парой слов, или просто крепко пожать руку, как тот же «Защитник Карцев». Нелюбовь провинции к столице, оказалось, не меняется и объединяет людей во все времена. Так что этот отказ пошёл мне только на пользу, окончательно сломав лед между жонглёром и заслуженными ветеранами команды. Особенно приятным для игроков автомобилиста оказались мои слова о чемпионстве. Тот же Кутергин сказал, что это пока только мечты, но мы можем и должны сделать всё, чтобы этого достичь. В итоге мой отказ очень благотворно повлиял на атмосферу в команде, и остаток сборов, вплоть до контрольного матча с крылышками, мы отработали очень ударно. Возмущений насчёт тяжёлых или бессмысленных тренировок больше не было. А потом настал день второго контрольного матча, который, кстати, перенесли на 8 сентября. Так что домой в Свердловск мы должны были вылететь не из Симферополя, а из Донецка. Тренеры-автомобилисты решили, что так будет лучше для команды, и обратились к руководству крыльев-советов с этой нестандартной просьбой. Те не стали отказывать. Вторая контрольная игра обещала стать ещё более тяжёлой, чем первая. Во-первых, все уже банально наелись изматывающими тренировками и были максимально нагружены. А во-вторых, уровень соперника ещё выше. Кожевников, Пряхин, Хмылёв, Немчинов — Вернувшиеся из ЦСКА в «Крылья» братаж, все вместе они представляли грозную силу. Так что настрой у нас держался самый что ни на есть боевой. 8 сентября 1987 года. Донецк, СССР. Контрольный матч между командами высшей лиги «Крылья Советов» Москва и «Автомобилист» Свердловск. 4200 зрителей. В этот раз я поехал на первое вбрасывание. «Наша тройка формально считается первой». «В принципе, кто там какой, по номеру, без разницы. Главное, время, проведённое на льду. Но всё равно приятно, что на тебя возлагают такую ответственность». «И это то, к чему я стремлюсь. Во всех командах, где я играл, моей ролью был центр первого звена». «Да, в той же тампе я далеко не всегда выходил на стартовое выбрасывание». Джон Купер, бессменный тренер молний аж с 2013 года, 23 сезона в одной команде – это уникальное достижение в НХЛ. Частенько начинал игры третьим звеном. Но в любом случае Ярослав Корнеев, старший сейчас Александром Семёновым, первый центр. Это было железное правило во всех моих командах. И тем приятнее, что автомобилист не стал исключением из правил «И своё место я отвоевал ещё до старта регулярки». Да, грядущий сезон станет первым для советского хоккея, проведённым не по обычной круговой системе, пусть и с двумя раундами, а с заокеанскими плей-офф. По результатам второго этапа лучшие четыре команды разобьются на полуфинальные пары, а потом состоится и финал до трёх побед. Но для «Автомобилиста», как и для остальных 11 команд, шоу начнётся 24 сентября, а сейчас нужно хорошо сыграть с крыльями. И против моего пионер отряда как называет нас Асташов, главная ударная сила москвичей. Хорошо сыгранная и невероятно скилованная тройка. Пряхин, Немчинов, Хмылёв. Все трое – участники недавнего Кубка Канады, где они играли в одном звене. И против этих монстров – мы. Лукиянов, Семёнов, Виноградов. На бумаге силы несопоставимы. Но бумага – это не лёд хоккейного овала. Поэтому я выигрываю вбрасывание у будущего двукратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Немчинова, и мы начинаем первую в этой игре атаку. Которая заканчивается ничем. Стас Виноградов ошибается с передачи под бросок Лукиянову, шейбу перехватил защитник Фёдор Конорейкин, будущий чемпион России в качестве тренера магнитогорского металлурга, и тут же отпасовал её Хмылёву. Тот вошёл в нашу зону, обыгрался с Пряхином и вывел на бросок Немчинова. Женя Мухин не смог помешать тому сделать бросок, а мы с Лукьяновым даже не успели вернуться в свою зону. Настолько быстрой получилась комбинация игроков-крыльев. Немчинов бросил, и шейба оказалась в ловушке у нашего вратаря. Эту игру начал в старте Юра Волошин. Вбрасывание, и оба тренера решили сменить атакующие тройки. «Виноградов, играй аккуратнее», — сказал Асташов. «Был момент, Игорь мог бросать» но ты своей подковыркой, по-другому не скажешь, всё запорол, и мы получили контратаку. Семёнов, а ты тоже не зевай, а читай игру, если хочешь попасть в сборную страны. Ты мог успеть вернуться, если бы не полез на пятак». «Ну, вообще-то, я не зря туда полез», как выразился главный тренер. «Если бы пас Стаса прошёл, то браташ всё равно видел бы момент броска, а щелчок у Игоря не очень-то сильный». Вантаймер вратарь Крыльев мог и отбить, а там у меня появился бы шанс на добивание. Но это всё из области, что было бы, если бы. По факту получалось, что да, я ничем не смог помешать соперникам. Вместе тем нашу вторую тройку и пару защитников плотно заперли в своей зоне. Москвичи расстарались и начали поперечными передачами, постоянно подключая защитников, расшатывать оборону, выжидая момент для броска или обостряющей передачи. Вскоре она последовала. Евгений Штепа сделал пас за ворота на Ивана Авдеева, а тот, пользуясь тем, что за ним никто не пошёл, сделал пас на пятак. Харин бросал в упор, но попал в клюшку Карцева. Шайба отскочила в центр нашей зоны, где её подхватил защитник крыльев Мурашов, который бросил и попал над плечом Волошина. 0-1 на четвёртой минуте матча. И тут же мы оказались в меньшинстве. Тарасов проиграл вбрасывание, а потом сыграл высоко поднятой клюшкой в средней зоне. «Саша, Семёнов!» – услышал я голос тренера. «Выходи в спецбригаде меньшинства. Ты у нас лучше всех играешь на вбрасываниях. Выиграешь и будь готов сразу смениться. Бекин, как получишь шайбу, не мудри и просто выбрось её из зоны. Верхом!» «Странное решение на самом деле». Хотя, учитывая тренировочный характер матча, вполне оправданное. Когда, как не сейчас, пробовать какие-то идеи и решения. о том глядишь, это поможет нам выиграть в концовке значимого матча, кто знает. Поэтому я без всяких сомнений вышел на лёд и второй раз за вечер встал на точку против Немчинова. Свисток, короткий полёт шайбы на лёд, и вот она сначала на моём крюке, а потом уже у Ильи. Бекин проехался за воротами и аккуратно выбросил шайбу из нашей зоны. «Игрокам крыльев пришлось откатиться назад, а я спокойно сменился, уступив место Васе Татаринову, тому самому, который отсчитывал Карцева за курение. Они вместе с Куторгиным должны были убивать чужое большинство». Для игроков-автомобилиста, бывших в тот момент на площадке, это была очень тяжёлая и длинная смена. Почти полторы минуты они не могли смениться, так как москвичи постоянно держали шайбу в нашей зоне и сделали несколько опасных бросков, два из которых отбил Волошин, а ещё один попал в штангу. Наконец, защитник наших соперников ошибся, и шайба вышла в среднюю зону. Можно было сделать смену, с которой мы ошиблись, и на льду оказалось сразу пятеро игроков-автомобилиста вместо положенных четырёх. Удаление за нарушение численного состава. 30 секунд игры 3 на 5, а потом полторы минуты 4 на 5. Отличный шанс для крыльев, чтобы удвоить преимущество. Так и получилось. Кожевников бросил, Одинцов добил. До конца первого периода каких-то 30 секунд. Мы так и проигрываем две шайбы, а я сижу на скамейке штрафников. Моё первое удаление в нынешней карьере я схлопотал за грубость. Судьи посчитали, что силовой приём против защитника Макарова у меня получился грязным, и пришлось отправиться отдохнуть. С досадой я, оказавшись в штрафном боксе, что из силы пнул скамейку и сел. Хорошо, хоть мы смогли отбиться. Хотя у Крыльев, хорошая а не команда, ничего не скажешь, была парочка опасных моментов. А когда сидеть мне оставалось какие-то полторы секунды, случился и третий момент. Немчинов бросил, Пряхин попытался добить, но наш вратарь отбил, и шайба отлетела к Старкову. Олег, что есть силы, швырнул её по борту, надеясь выбить из зоны. На нашей синей линии стоял защитник крыльев, он должен был перехватить её, но на секунду расслабился. Ничем иным невозможно объяснить тот факт, что игрок соперника не дотянулся до скачущей по льду шайби, и она вышла в среднюю зону. Где? Попала ко мне. Моё штрафное время истекло, и я выскочил на лёд в самый нужный момент. Ускорение. Я лечу на ворота соперника и делаю обманные движения клюшкой, пытаясь запутать браташа. Вот до ворот всего ничего, я ухожу левее, вратарь смещается за мной, чтобы не дать мне возможности нормально бросить. Но я и не собирался бросать, а юркнул с шайбой за ворота и, проехав за ними, аккуратно положил её в правый нижний угол. Получилось красиво, но несколько по-пижонски. Донецкие болельщики по достоинству оценили этот мой финт, а Ледовый дворец зашумел от восторга. Своей шайбой я сумел поднять настроение своим партнёрам, «Этот гол стал единственным светлым пятном для нас, и хорошо, что он пришёлся в раздевалку». Если выражаться языком нынешней спортивной журналистики, то второй период прошёл в обоюдоострой борьбе, которая не принесла командам результата. Крылья давили весь второй отрезок матча, и из-за разницы в классе мы 9 минут провели в меньшинстве. Это очень много». И хорошо, что соперник не смог этим воспользоваться. Юра Волошин проводил отличный матч и ловил практически всё, что до него долетало. Полевые игроки в этом ему старательно помогали, периодически ловя шайбы на себя. В этом полезном деле отметился и я, когда на восьмой минуте периода лег под бросок защитника в Курашова. Шайба попала в верхнюю часть левого конька и ногам моментально загорелась болью. «Семёнов, твою мать!» Выргался Асташов, когда я оказался на скамейке, а над моей ногой начали колдовать врачи. «И ты туда же! Это контрольный матч! Вы все меня как будто не слышите! Не нужны сейчас ваши геройства!» «Что там у него?» Сменив тему, главный тренер спросил у врачей. «Ничего страшного, пусть посидит немного. Пропустит пару смен, и всё». «Ну, хорошо, если так». «Спокойнее играйте!» Асташов последние слова сказал очень громко, так чтобы его расслышали и остальные игроки на скамейке. Спокойнее! Потом он, правда, решил перестраховаться, и больше я во втором периоде на лед не вышел. А вот в третьем мое звено, как и в матче со Спартаком, снова заработало в полную мощь. Асташов решил в перерыве поменять очередность выхода троих нападений на лед, и больше мы со звеном Немчинова не пересекались. И это было хорошо. Эти зубры нам пока не по зубам. Чего не скажешь о четвёртой тройке крыльев. Туляков, Пасько и Кадыков оказались послабее в коленках, чем первое звено крыльев Советов. Особенно это касалось скорости их центра. Мы провели против них три смены и забили два гола, притом по очень похожей схеме. Оба раза Лукиянов увёл своего опекуна в центр, я смещался ему за спину, и когда на меня выдёргивался Пасько обыгрывал его на скорости, а потом бросал из левого круга вбрасывание. В первый раз шайба прошла между щитками браташа. Виноградов в том моменте сыграл очень хитро и, можно сказать, по-взрослому, в самый последний момент закрыв обзор чужому вратарю, а потом подпрыгнул. А во второй раз нам помог рикошет от конька-защитника, из-за которого вратарь ловил шайбу в правом углу, а она полетела в левый. Правда, потом тренерский штаб Крыльев понял, в чём дело. И лафа закончилась. У нас была дальняя скамейка, и противник мог накладывать свои звенья на наши, так что большее четвёртое звено москвичей против Свердловского пионеротряда не выходило. Но в любом случае мы внесли очень серьёзный вклад в игру, сначала сравняв счёт, а потом и выведя автомобилист вперёд. К сожалению, победу в основное время мы удержать не смогли. Немчинов за 20 секунд до конца третьего периода сравнял. Асташов и тренер Крыльев-Дмитриев посовещались и в итоге сошлись на том, что нужно пробить буллиты. Логично для ничейного тренировочного матча. Главный судья подбросил монетку, и первыми должны были быть мы. «Давай, Семёнов, начинай», — услышал я голос главного тренера. «В прошлом, вернее, в будущем, я любил бить буллиты. Техника и уверенность в себе позволяли порадовать зрителей и при этом давать результат. Сейчас мои скиллы были не так хороши, но это не значит, что нужно изменять себе. Поэтому я медленно, как будто бы с ленцой, раскатился, подхватил шайбу в центральном круге, сместился направо, а потом практически остановился перед воротами. Колюшка в моих руках заработала очень быстро, я постоянно перекидывал шайбу и смотрел на вратаря. Вот он не выдержал и дёрнулся, а я спокойно бросил в противоположный от его движения угол. Вроде бы и просто но сделано так, что шансов отбить нет никаких. Следом бросал, ну и по итогу забросил Кожевников. Потом мы трижды обменялись промахами. Пятым у нас вышел Лукиянов, Игорю удалось забросить, а вот игроку соперника нет. Так что сборы автомобилист завершил на мажорной ноте. Да и вообще, несмотря на то, что крылья были посильнее нас, в этой игре у всех, включая меня, Сложилось впечатление, что мы проделали хорошую работу и будем конкурентноспособными в следующем сезоне. Позади осталась Украинская ССР, наш самолёт сел в аэропорту Свердловска и до старта чемпионата оставалось ровно две недели.